Глава 32. Что маги думают о ведьмочке? Герцог Эйлиот Торрен Мягкий ковёр заглушил шаги герцога, стремительно вошедшего в приёмную ректора. Рэй у себя поинтересовался маг, бросив взгляд на Иоланту. Всегда идеально выглядевшая секретарша Мертона сегодня была какой-то подозрительной. Поджатые губы и нервное постукивание пальцами по печатной машинке Указывали на недовольство. Рэй давно дал ей отставку. Неужели только сейчас до девицы дошло? Или появилась конкурентка? «Да, лорд Элиот, ректор у себя». Молодая женщина спохватилась и улыбнулась. «Разрешите вопрос?» «Пожалуйста». Маг уже потянул за ручку двери, но вовремя остановился. «У вас проблема. Иоланта, не стесняйтесь говорить». Губы красавицы дрогнули на короткое мгновение, вытянувшись в недовольную полоску. «Ваша светлость, спасибо, всё хорошо, речь не обо мне. Я хотела обсудить, как здесь работаются вашей подопечной Мари ничего мне не говорила, но мне кажется...» Иоланта чуть понизила голос. «Ей сложно здесь трудиться. Дочь Маркиза, ведьма, сами понимаете». «Поподробнее», — потребовал Эллиот, резко развернувшись. Он заметил, как дёрнулся уголок накрашенных губ. Секретарша нервничала. Но ну, от чего? До его прихода блондинка уже была чем-то накручена. Так почему вопрос начался с Мари? Подробности не знаю, это мои наблюдения со стороны. Я слышала, девушка старается, но целый день для неё, похоже, непривычен, а у нас целая ставка и помощница трое нужна каждый день. Я подумаю над этим ответил Эллиот и направился к краю Все умозаключения секретарша он потом взвесит и с драконом перетрёт, пока тут на месте. И Аланта вряд ли будет делать что-то просто так, а с энтузиазмом и фантазией Мари лучше поосторожнее. Элиот открыл дверь и сразу заметил друга, сидящего за столом. Лицо дракона было непроницаемым, и посторонние не смогли бы выцепить на нём живые эмоции. «Эл, ты вовремя!» Произнёс Мертон, едва маг прикрыл за собой дверь. «Как всегда», — в тон другу ответил Рилан. «Эл, расскажи, что такого важного ты хотел мне сообщить. Ты хоть помнишь, что драконы любопытные а я тем более? Это касается Академии?» Поинтересовался Мертон, не вставая за стола. Элиот присел напротив, положил руки на стол и сцепил пальцы в замок. «Вопрос непростой, но с Рэем...» Они сдружились еще в этой самой Академии, будучи ее адептами. Дракон никогда не подводил, чтобы не случалось. Другу любую тайну можно доверить, тем более ту, которая напрямую касалась его работы. Сегодня ночью кое-кто проник в нашу лабораторию и попытался прикоснуться к порталу. Дракон мгновенно сменял положение из расслабленного и прижался грудью к столешнице. Кто? Элиот дотянулся до графина, налил воды в стакан, наблюдая, как прозрачная жидкость наполняет сосуд, а после выпил. Мария ведьмочка с непростым характером. Догадалась, нашла куда влезть. А если бы не он сам курировал этот процесс? Мак успел вовремя, и ни один слух не просочился даже до императорского дворца. Сегодня утром герцога вызвал советник императора, и у Элиота проскользнула мысль, что где-то произошла утечка. Хотя сам лично зачищал всё возможное. Но нет. Причина, по которой Рейлан оказался во дворце, была в другом. Герцогу намекнули на возможное повышение по службе, а заодно Элиот отчитался о тайной работе дипломатов. «Мари, но мне бы не хотелось, чтобы после этих слов ты сразу начал её подозревать». Рей удивлённо приподнял брови, а в чёрных глазах промелькнула усмешка. Ну, конечно. Дракон такую оговорку не мог пропустить. Он и сам благоволит к девушке, и от чего то эта мысль для Элёта стала неприятной. Она задевала заживое, и не было возможности от этого отстраниться. А уж намерения самого Мэртона относительно Марии и вовсе раздражали. Что, ему мало свободных, обеспеченных женщин? Те же ведьмы не обошли бы дракона стороной. «Марии?» «Она». «Начну по порядку». Мари была у нас в лаборатории, её ко мне отправил Трой. Профессор Эйзен гений, но вместо временного одноразового доступа случайно открыл на ведьмочку постоянный. И сегодня мне пришлось перенастраивать всю защиту. Как ты понимаешь, я был вынужден стереть наши разговоры с памяти учёного. «Дела...» Эл, ты уверен, что Мари не подослал Коэн? Дракон был серьёзен, так же, как и сам герцог. «Уверен в этом. Ты же знаешь, у меня установлено наблюдение за Ковеном. А подруге Марии она сама там не котируется. Ведьмы-недоучки никому не нужны. Не думаю, что подобное поведение девушек маска. У моей подопечной магии кот наплакал». «Зачем я это?» По лицу дракона было видно, что он всё ещё не верил в произошедшее, а заодно сомневался в невиновности Марии. Она ему нравилась, и где-то в подсознании этот факт задевал Рилана. Словно Рэй претендовал на то, что ему не предназначалось. Увидела магию, захотела вернуться и потрогать. У мари интерес к порталам, если ты помнишь, а это выглядит исключительно. Ректор кивнул, соглашаясь. Красоту магии и обволакивающий куб отмечали все, кто был в лаборатории хоть раз. Я проанализировал поведение и место, где ведьмочка остановилась. Она действительно действовала на инстинктах. Кто нормальный сунет палец в эту субстанцию, да ещё во время свечения? Лорд Рилан уже много раз представлял себе картину, как девушка отреагировала на изумрудную магию. Если учесть, что лаборатория в этот момент освещалась слабо, то зрелище действительно было завораживающим. Как огонь в камине, на который сам герцог любил смотреть, но чтобы туда совать руку. Элиот, наверное, ты прав», — растягивая слова, отозвался дракон. «Её схватили?» «Хотя нет, сегодня ведьмочка в Академии, значит, я чего-то еще не знаю». «Ты отпустил ее?» «Отпустил». А заодно стер память боевым магам, прибывшим на рев сигнализации. Рилан не стал упоминать, что вдобавок отправил этих недоумков в дальний гарнизон. Но прежде чем стереть память, маги поняли, в чем провинились, и добровольно приняли наказание. Проявит себя с лучшей стороны, лорд рассмотрит вопрос возвращения. А если нет, то туда и мы дорога. Боевики хотели лично встретиться с Мари, но герцог был против такого поворота. У них было время пообщаться с ведьмочкой, они его использовали неверно. Рилан замолчал, мысленно прокручивая ситуацию. В голове всплыл образ девушки с необычными светлыми волосами пепельного оттенка. В груди разлилось приятное тепло, а сердце защемило. За годы, что они не виделись, салар изменилась. Раньше ведьма тоже иногда себя вела не как аристократка. Мак помнил это по балам и по той языкастой стервочке, с которой приходилось иногда пересекаться. Но тогда в Мари было больше ведьминского. Чуствовалась магия и свобода общения с мужчинами. В этом не было ничего необычного. А не любовь Рилана к маркизу Салар распространялась на всё семейство. Сейчас совсем другое дело, и это было нечто странное. Магия в Мари словно заснула. И это удивительно. Возможно, повлияла смерть отца. Девушка точно переменилась, и это не давало покоя лорду. Именно поэтому маг построил портал, решив во сне воздействовать на ослабевшую ведьму, а заодно постараться выяснить, что происходит. Охранной маги Элиот не опасался. Он уже не раз был в этом доме и сумел вплести каплю своей ауры в защиту, а заодно усилил ее. Но едва Рилан оказался в спальне Марии, как понял, что уйти не в силах. Не нужно было прикасаться к ведьмочке, чтобы навести сон и задать нужные вопросы. Так зачем он потянулся к девушке, если уже понимал, что она притягивает сильнее любого магнита? Да, Мария выглядела очень хрупкой, а лёгкая ткань соблазнительно облегала тело. Но лорд всегда держал себя в руках, если это противоречило его планам. А в ту ночь... Мак и сам не понял, как перешел с наводящих вопросов на прикосновения. Он чувствовал манящий запах кожи Марии желал прижаться к ее губам, груди. Это вызывало не просто удовольствие, но и радость. Прикосновения к девушке казались жизненно необходимыми и даже правильными, чего герцог не мог припомнить из прежних отношений. Это хорошо, что между ними так ничего не случилось, хотя при воспоминании о разметавшейся по постели девушке у Эллиота сносило крышу. Взбалмошная ведьмочка наутро посчитала бы себя обманутой и устроила скандал. Оно так и вышло, только без близости, а совместная ночь была слишком короткой. «Ты меня не слышишь, Эллиот!» Донесся до лорда голос друга и мак очнулся. не поверишь, сегодня я не спал и виной тому не красотки!» Ответил Рилан, проведя рукой по лицу. «То работа, то снова работа». А ещё какую ночь ему снились голубые глаза Мари. У всех ведьм они зелёные или карие. Встречались даже чёрные, но чтобы голубые. Зато чего не отнять у Салар, так это язык. Какая была раньше, такая и осталась. Если в первые дни общение Элиота раздражала такая манера общения девушки, то потом он и сам стал незаметно подначивать Мари. Ведьмочка злилась и демонстрировала зубки, не замечая, как маг незаметно наблюдает за ней. Эй, Люто, то и дело чудилось, что разгадка близка. Но всё сводилось к потере девушки-отца. Возможно, с ней что-то произошло за всё то время, пока они не виделись. Герцог почувствовал внимательный взгляд дракона и вынырнул из своих мыслей. Рей смотрел на него пристально, но без ухмылок. Лорд Рилан устало потер переносицу, возвращаясь из Дум на землю. «Эл, ты серьёзно не спал сегодня?» «Некогда было», — отмахнулся Мак. «А у тебя самого как дела? Иоланта сидит злая, как некормленный упырь». И зачем-то интересовалась Мари. Мак неспроста упомянул обеих. Хотелось посмотреть на реакцию Рэя, а заодно выяснить, вдруг он сам чего-то за утро пропустил. Из-за нехватки времени Элиот не хотел преподавать в академии, Оракуп было решено построить здесь, то пришлось согласиться. Противиться приказу императора не имело смысла. И потом, разнообразие никому не мешало, а работа с адептами оказалась сродни общению с подчинёнными. Это я виноват, неожиданно покаянно ответил дракон, и Эл удивлённо вскинул брови. Думаю, и Аланта ревнует Мари ко мне. Не волнуйся, я разберусь. Этот ответ магу не понравился. Очень. Друзья часто делили женщин, устраивая негласные, а то и открытые соревнования. И только в случае с Солар герцог делиться не собирался. Нет, Марии его и без вариантов. Это странно, непривычно, и лорд сам от себя в шоке. И тем не менее, это факт. То есть, потребовал он объяснений, хотя уже был уверен в том, что дракон не отстал от своей затеи подкатить к девушке. Вот чешуйчатая морда, мало ему вздыхающих адепток и преподавательниц. До ведьмочки пытается добраться. Рилан напрягся. И как бы ни был дружен с драконом, но отдать свою женщину был не готов. «Э, «Я же ректор», — то ли спрашивал, то ли утверждал Мертон. Эллиот кивнул. «Могу разговаривать с персоналом?» Эллиот мысленно согласился, уже ожидая подвоха. «А Трой у нас маг проблемный, хоть и не дурак. Вот и пытался понять, как скоро Мари бежит от нас, и медведь начнет наседать на меня с поисками очередной помощницы». Тут Эл не спорил, а в душе оставались сомнения насчет дракона. Не верилось, что этот ящер так скоро отстанет от девушки. Рилан хорошо знал своего друга, и если тот видел отпор, то красавицу ждала осада. «А я, как не зайду, трой в лаборатории, признался герцог и многозначительно посмотрел на дракона. Обоих посетила одна и та же мысль. Маги подскочили, готовые к действию. Лорд Рилан кипел. Трой, скотина разведенная, давно нужно было ему начистить морду. Ввел в заблуждение первый рабочий день Марии, А ведь все могло перемениться. Мак и сам не заметил, как сжал кулаки. Портал открылся легко. Элиот, не спеши, выкрикнул Мертон, остановив лорда Риллана. едва Элиот с неохотой выполнил просьбу. Дракон довёл свою мысль до конца. Сейчас пошлём призрака, так будет надёжнее. А пока он летает, расскажи, что нового в защите лаборатории. Они не успели обсудить детали и тонкости охранной сети, как вызванный призрак доложил. Ведьма моет колбы, читает книгу и любуется розой. Рядом с ней из живых никого нет». «Вот видишь?» — скинулся Рэй и осёкся. А Элиот сразу понял, что в докладе призрака ему не понравилось. Дело не в последнем предложении, а в какой-то там розе. И вряд ли Мария её принесла с собой. Портал. Прокомментировал свои действия мрачный маг, и хмурый дракон согласился. Оба шагнули друг за другом, чтобы выйти в лабораторию, где наводила порядок девушка. При виде двух магов у ведьмы удивлённо приоткрылся рот. Но тут же закрылся. «Вы?» «Мари, как дела?» Поинтересовался Рей, шагнув первым. элиот появившийся следом, сразу заметил и свою подопечную, и ее розу. Руки зачесали сразу сломать цветок и выбросить за ненадобностью. «Нормально», — девушка передернула плечами. «Какими судьбами?» «Шли мимо, решили тебя навестить». элиот выдал первую версию, что пришла на ум. Сам продолжал рассматривать Марии, осознавая, что соскучился. Это странное влечение к девушке наверняка имело под собой почву. Может, ему пора жениться? О подобном герцог даже не думал, хотя недвусмысленные намёки семейки Гарбер жёстко переводил на другие темы. Знал бы мэр, почему лорд Рилан всё ещё делает вид, что ему приятно с ними общаться, то непременно отказал завидному холостяку от дома и насторожился. Герцог надеялся, что скоро всё закончится. Хорошо, что с ним будет Мари. Даже пришлось немножко шантажировать девушку ради этой поездки. Он бы так вытащил её из камеры, но наивная ведьмочка купилась. Жаль, не догадался о бонусе в виде поцелуя. С ним вся эта бессонная ночь была бы куда приять. марии да у тебя поклонник. А как же техника безопасности? Вдруг уколешь пальчик, а кровь капнет на какой-нибудь артефакт?» Со сдерживаемой ухмылкой подхватил дракон, успевший сунуть нос в раскрытую книгу. Герцог тоже посмотрел, что читала девушка, и не удивился. Скоро в Академию прибудут магические животные. Всего несколько небольших особей, и лишний раз освежить память информации никому не помешало. Ведьмочка нахмурилась, пытаясь анализировать ситуацию. Судя по глазам Марии, она точно знала, от кого подарок, и Элиоту это не понравилось. Гаденькое ощущение всплыло на поверхности и не желало пропадать, И хотя разум повторял, что у каждой хорошенькой девушки могут быть поклонники, зачастую мимо проходящие, но твердил и иное. Эта ведьмочка интересовала многих. И дело не только в самой Солар. Скорее, это вызов, бросаемый самцами друг другу. Само появление милой ведьмочки на территории Академии привлекало всех без исключения, от адептов и конча ректоров. И это злило герцога до зубовного скрежета Герцог почувствовал раздражение и желание забрать Мари прямо сейчас. В этом и Иоланта оказалась права. Нечего дочери Маркизе работать у троя. Вспомни его и сразу появится. Дверь еще распахивалась, а Элиот резко обернулся. Даже приятно стало от того, что морда заклинателя удивленно вытянулась. Рэй и эл понимающе переглянулись. — Вы? — выдохнул магистр. — Мы трой. А ты на кого подумал? интересовался Рэй боком, прислонившись к столу. «Вот пришли проверить Мари. Ты ведь в курсе, что она подопечная Эллиот?» «А то!» — скривился медведь. «Мари, а у тебя защитники, что надо? Это ведь они пришли не просто так, а из-за моей репутации». «А у тебя есть репутация?» — ухмыльнулся элиот и сделал шаг поближе к ведьмочке. Девушка молча наблюдала за происходящим, не забывая расставлять свои колбы. Лорд смотрел, как последняя стекляшка заняла своё место, и Мари притянула к себе книгу. До розы она предусмотрительно не дотронулась. Приглушённый смешок заклинателя отвлёк, но только на секунду, потому что в следующий момент спокойный девичий голос изрёк. «Дорогие маги, я вижу, что мешаю вашей содержательной беседе. Магистр Трой, если вы не возражаете, то я пойду. На сегодня рабочий день закончен». Сбегает. Оставалось только молча поаплодировать находчивости ведьмочки. И ведь ушла, прихватив с собой сумку и те перчатки, которые он, лорд Рилан, ей подарил. Мак мог бы усмехнуться, но не стал. И всё же было приятно наблюдать, как вещь была аккуратно сложена и убрана, словно ей действительно дорожили. А когда Элиот вышел из кабинета, то наткнулся на дальнего родственника. Он точно шёл сюда. «Ты к Трою?» подозрением поинтересовался герцог. Спросил нарочно, а у самого на душе заскребли когтистые кошки. «Ведь точно к Мари пришел, к гадалке не ходи». «Да, у меня к нему дело», — отозвался Даймон, но в его движениях пропала уверенность. Соврал. Элиот криво улыбнулся, хлопнул по плечу родственника и пошел по своим делам. «Трое сейчас на него всех собак спустит. По делам...» не будет лишний раз докучать марии и становиться поперёк дороги у него, герцога Элиота Торрента Риллана. Конкурентов, в любом деле, он не терпел, а языкастая ведьмочка — случай особенный.